Началось все с девичьего восхищения Джан Сюэляном, которого все называли «молодым маршалом». Сейчас этого персонажа китайской гражданской войны в мире почти не помнят, но во времена моей молодости он был излюбленным героем газет, журналов и кинохроник. Его отец, бывший хунхус и авантюрист Джан Зо Лин, сумел подчинить своей власти всю Маньчжурию и одно время даже возглавлял всекитайское правительство». старый маршал был неотесан, полуграмотен, но своему сыну дал превосходное европейское образование. Наследник маньжурский, картинный красавец, наркоман, храбрый летчик, чем-то напоминал мне детскую мою любовь моего израильского принца, который до сих пор иногда, хоть и очень редко снился мне по ночам. это из-за джанансю елиана поступила я на китайское отделение по азиотизм меня тогда еще не интересовал. мое увлечение перешло в настоящую влюбленность, когда молодой маршал расправил крылья. Про произошлошло это в двадцать восьмом году, когда не стала Джанзолина. Старый лист долго морочил голову двум главным претендентом на господство в китае большевистской москве и самурайскому токио и в конце концов какой-то из этих сил надоел его личный поезд был подорван бомбой но кто ее подложил агенты японской разведки или гпу так и осталось неизвестным в 28 лет веселый питер как звали молодого маршала западные газеты оказался правителем огромного региона и главнокомандующим четверть миллионной армии Превращение плейбоя в вождя было подобно чуду. Мой маньчжурский принт забросил дебоши, вылечился от опиумной зависимости, собрал вокруг себя сторонников отца и сделал выбор, на который никак не мог решиться его родитель. В смерти старого маршала Джен Суэлян обвинил японцев. Двоих сановников из числа своих приближенных, японских агентов влияния, он велел расстрелять прямо у себя во дворце после банкета. И весь огромный Китай обратил взоры на молодого предводителя, обладающего столь редким для политиков этой страны даром – решительностью. Над столом у меня рядом с фотографией манифестации 5 января появился еще один снимок – молодой маршал в летном шлеме. Вернее сказать, половина снимка, потому что жену моего кумира, красотку Юй Фэнджи, я отрезала ножницами. Карточки не противоречили друг другу, они обе были из области грез, как любовь Муси Башкирцевой герцогу Ге. Однако мое увлечение китайским национализмом и его молодым героям длилось недолго. Я была на четвертом курсе, когда реальность возобладала над фантазией. В сентябре 31-го в Маньчжурию вошли японцы, и мой доблестный витязь, даже не вступив в бой, улетел прочь, как лепесток унесенной бурей. И все же меня связывает с предметом моего старинного обожания некая таинственная нить. Когда меня сразил инсульт, Джан Суэлян был еще жив. После изгнания из Манчжурии он стал ближайшим соратником Чан Кайши, потом поссорился с генералиссимусом, внезапно взял своего начальника в плен, столь же неожиданно выпустил на свободу и сдался ему сам. А потом полвека просидел под арестом, вывезенный на остров Тайвань. века под арестом вероятно стоит 15 лет в псевдокоме. Хоте бы я знать, жив ли молодой маршал сейчас, но в медицинских журналах о н не пишут. Мавероятно, что жив, ведь он старше меня на четыре года, хотя всякие чудеса бывают на свете. У мне ли этого не знать? Спроизвольный вираж мысли на несколько секунд выхватывает меня из ресторана Тракада, где я, затягивая американской сигаретой, оглядываюсь на свой коротенький жизненный путь. И сила воспоминаний вновь утягивает меня в прошлое. Сандра вспоминает свое романтическое увлечение принцем летчиком со снисходительной усмешкой. Она думает: « Нет, это уже я думаю. деввичи химеры слава богу я была достаточно взрослой и умной чтобы за них не цепляться когда увидела настоящий свет Настоящий свет как и заведено природой восиял с востока и страны где восходит солнцем ослепленная его лучами я пожалела что четыре года учила китайский, а не японский вот где стальная целеустремленность несгибаемость воли спокойное мужество. Там, куда входили японские войска, как по мановению волшебной палочки устанавливался идеальный порядок. Воцарился он и в нашем сумбурном городе. Верховным правителем нового государства Манчжоу-го был объявлен последний цинский император, молодой Пу-и. Править ему помогали японские советники. «У нас в Харбине эти перемены большинству пришлись не по нраву, а у меня сразу возникло ощущение, что после стольких лет метания хаоса наконец появилась твердая почва под ногами в движении истории обозначились и цель и смысл я была чуть ли не первой русской студенткой добровольно вступившей с ээх уэй общество согласия целью которого было плодотворное сотрудничество всех народов населявших тридцать миллионную страну потом многие очень многие стали членами этого политического объединения из карьерных или материальных видов но не я Русскоязычная газета «Манчжурия», в которой я была штатным автором еженедельной колонки, как раз входила в употребление слова «колумнист», содержалась за правительственный счет и имела репутацию официозного органа. Однако это меня не смущало. Я хотела быть ангажированной. Я гордилась своими убеждениями». Наш редактор по происхождению китаец, свободно владевший пятью языками, по-отечески симпатизировал мне и как-то в минуту откровенности произнё целую речь, которая произвела на меня изрядное впечатление.